Глава 1. Гуанинь и начало мира. Нама куаньши иньпуса. Да здравствует подхисатва Гуанинь. Чтобы познать Гуанинь, мы должны полностью отпустить нелюбовь, осуждение, принужденность, вызванные привязанностями старого ума. Она является безусловной любовью, за пределами обусловленного сознания. Некая древняя сила пробуждается, когда препятствие за препятствием мы освобождаемся от своей тайной расколотости и явных страданий, чтобы предаться свету своего изначального сердца. Позади большинства великих бута в восточных храмах располагается занавес, за которыми покоится фигурка Куанинь и Арома Лампа. Ла И удобное место, где можно посидеть в атмосфере Дхармы, соединяет сердце просителя с безграничным присутствием ее любящей доброты. А за всем этим скрывается природа Будды, опоры нашей способности к самоосвобождению и освобождению всех живых существ от страдания. Когда открываются врата Агуанинь, мы видим собственные проявления – которые кажутся настолько прекрасными, что превосходят слова. Это жажда прямого переживания своей сияющей природы. Большинство людей, которые знают это имя, считают Гуанинь небесной подхисатвой из более позднего буддийского пантеона и, возможно, даже его вдохновительницей. Некоторые считают ее одной из бессмертных в даосской традиции. Она отзывается на многие священные имена – Авалы Китишвара, Тара, Ченридзе, Богоматерь, Кроткая Вероника, возможно, Исида, конечно, Кришна, и обобщенно, и даже генетически, на имя возлюбленной. Суть, которая обнаруживает наше неразделимое единство, а именно необусловленный ум, не – ни что иное, как безусловная любовь.